Глава 11 Один лишь вулкан пребывает вовеки. Через час мы встретились на патио, горели свечи. В центре стола, застеленного скатертью и усыпанного розовыми лепестками, красовалось синее керамическое блюдо. «Ужин приготовлен из утреннего улова нашего друга Паблито», — объявила Лейла. «Рыба, пойманная гарпуном, имеет совершенно другой вкус по сравнению с рыбой, собранной сетью». Ведь, находясь в сети, рыба умирает медленно. И от этого мясо становится жестче. А гарпун сразу попадает в сердце. Такая рыба буквально тает во рту. Лейла познакомила меня со своим персоналом. Луис, распорядитель. Его жена Мария, шеф-повар. И Лейла указала в сторону сада, где юноша лет 16 чистил зеркальный пруд, Элмер, сын Луиса и Марии. «Элмер помогает тут по хозяйству с восьми лет». Он мне почти как внук. А это? Лейла кивнула в сторону девушки, принесшей дымящиеся блюда с овощами. Это наша Мирабель. У девушки, примерно ровесницы Элмера, было красивое лицо по форме напоминающее сердце, блестящие черные волосы, заплетенные в косу, огромные темные глаза, нежная смуглая кожа и королевская стать. В длинной юбке и вышитой тунике у эпиль перетянутый поясом. Мирабель, к тому же, светилась особой внутренней красотой. Поставив на стол овощи, она обернулась на кухню и принесла блюдо с рыбой, водрузив его на предварительно расстеленную льняную салфетку. «Буэн сказала Лейла. «Буэн в переводе с испанского «приятного аппетита». «Салюс, денеро, амор». «Здоровье, деньги, любовь». Подцепив вилкой рыбу, я начала есть. Первый раз за несколько дней я питалась как нормальный человек, а не в автобусе, пропахшим бензиновыми парами. Мякоть легко отделялась от кости и оставалась влажной, словно рыбу выловили только сегодня утром, а так и было. Между тем Лейла потянулась к хрустальному графинчику. — Как правило, мы пьем чилийское вино, — сказала она. — Но это из Франции. — Так что привело вас в эсперансу? Спонтанное решение, ответила я. Действительно, сойдя с зеленого автобуса, я добралась до аэропорта, где ближайший рейс был до Эсперанс. Вот и все. Я ничего не стала рассказывать Лейле ни про Сан-Франциско, ни про мост, ни слова о муже и сыне. Знаете, я ведь не рекламирую свой отель, сказала Лейла. Те, кому надо попасть в Юрону, сами ее находят. Наверное, я боялась расспросов про собственную жизнь, поэтому постаралась сменить тему разговора. «Должно быть, вы повидали тут много интересных личностей. Ведь люди попадают сюда не по проторенной дорожке». Лейла призадумалась. Наверное, вспоминая некоторых из своих постояльцев. Ведь отелю уже несколько десятилетий. И сотни невероятных историй. Я поинтересовалась, трудно ли управлять таким местом в одиночку. Спрашивать, была ли она когда-нибудь замужем, было неудобно, но этот вопрос меня тоже волновал. Такой большой сад, огромное хозяйство, с таким малым количеством помощников и не справится. Многовато забот для одинокой женщины. «Мужчины, конечно, были», — ответила Лейла, словно прочитав мои мысли. «Единственное, что остается неизменным — вулкан. И даже он...» Она оборвала себя на полусловие. Тем вечером она и начала рассказывать о своей жизни. «Я даже не догадывалась, что Лейла торопилась поделиться именно со мной, совершенно незнакомым человеком, свалившимся в ее владение, как снег на голову. Например, несколько лет назад тут побывал ученый, посвятивший себя изучению цивилизации майя», — поведала Лейла. «Его приезд на озеро овенчал собой многолетнее изучение древних шаманских практик и обрядов». Бенджамин обладал блестящим умом. Такой романтичный, загадочный человек. Мне с самого начала стало ясно, что у него есть какая-то старая незаживающая рана. Как и многие другие, он приехал к озеру, чтобы взглянуть в лицо собственным демонам. Несомненно, что и у меня имелась парочка собственных. «Почему она рассказывает мне это? Неужели моя история написана у меня на лице?» И вот однажды Луис с Элмером проводили его к вулкану, — продолжила Лейла, отпив немного вина. Чуть погодя, Бенджамин попросил их удалиться. Там, наверху, словно оказываешься на вершине мироздания. Бенджамину хотелось побыть одному. Очень долго мы ничего не знали о его судьбе. А спустя полгода один из постояльцев, поднимавшихся на вулкан, сказал, что видел там молящегося человека. С тех пор никто не видел Бенджамина, но народ поговаривает, будто он бросился в кратер. Земная жизнь стала для него невыносима. Возможно, вам понятно такое состояние. О, даже больше, чем она могла себе представить. Не исключено, что и эта женщина прошла через нечто подобное. «А вулкан активный?» — спросила я. О, да. По ночам видны красные всполохи, иногда он даже дымится. Но настоящего извержения не было вот уже несколько веков. Рано или поздно вулкан проснется. Ну а мне нравится думать, что проживание рядом с активным вулканом служит хорошим напоминанием о ценности собственной жизни. Однажды меня не станет. Мы все смертны. Так зачем переживать? Впрочем, предлагаю вам убедиться, что рыба приготовлена на славу, и вино действительно французское.